Стихи о красотах архитектуры. В Париже, в Венсене, рухнул дом, придавивший 30 рабочих. Министры соболезновали. 200 коммунистов и демонстрантов арестовано. Из газет. Красивые шпили, домов рапир, Видишь во авто несясь, Прекрасны в Париже поле ампир, прекрасные поля Ренессанс. Здесь чтут красоту, бульвары, мете, искусству почет, здоров. Сияют векам на дворцовых медях фамилии архитекторов. собакой на сене чернеют дворцы на желтизне на осенний. А этих самых дворцов дворцы сейчас синеют. В Здесь не плачут и не говорят, Надвинута кепка на бровь, На глине в очередь к Богу В ряд тридцать рабочих гробов. Громок парижских событий садом, Но это из не стоящих. Хозяевам наспех строили дом, И дом обвалился на строящих. По балкам будто растерли томат, Каменные встали над яминою, Каменное небо, каменные дома, И горе огромное и каменное. Закат кончается, час поздноват, Вечер скрыл искалеченности, Трудно любимых опознавать В человечьем рагу исконечностей. Дети, чего испугались крови, Отмойте, папе, От крови щеку, строить легоч небесных кровель Папе небесному кровельщику, А папе скорбь глупая и пуста, Он ангел французский, а, впрочем, Ему и на небе прикажут стать Божьим чернорабочим. Сестра, чего склонилась дрожа, Обвисли руки плети, Смотри, как прекрасен главный ажан. В паре солнц эполетин. Уймись, жена, угомонись, Слезы утри у щек на коре. Смотри, пришел премьер-министр Мусье Пуанкаре. Богатые, важные с ним господа На портфелях корон отпечатки. Мусье-министр поможет, подаст Пухлую ручку в перчатке. Ажаны, косясь, оплывают гроба По краю горя мокрого. Их дело одно — пасе табак, То избей до крови. Слышите, крики и песни-клочки Домчались на спинах ветров. Это ажаны в носы в очки Наших бьют у метро. Пусть глупые хвалят свой насест, претит похвальба отеческая. Я славлю тебя, републик францез, свободная и демократическая. Свободно, братья, свободно, отцы, ждите здесь вознесения, чтоб новым людовиком поле и дворцы легли с собакой на сене, чтоб город верхами до бога дорос, чтоб видеть во авто не сясь как чудные поля, Луи Каторс, Ампир и Ренессанс. Во внутренности, не вмешиваюсь гостя, лишь думаю, куря папироску, мусье Париж, на скольких костях твоя покоится роскошь. 1928 год.